Глава номер 33. Разъединившись, корабль Вильдера и Харвистер все еще продолжали двигаться параллельными курсами, с примерно одинаковой скоростью. Только потому, как медленно уходил вперед изуродованный Ловч, можно было понять, что Харвистер все же медленно отстает за счет меньшей инерционной массы. Сайты устроились на крыше Харвистера как в ложе для особых гостей в театре где должна была состояться грандиозная премьера сезона с участием всех звезд первой величины и россыпи звездочек размерами поменьше. Они не могли, да и не собирались пропускать предстоящее зрелище, к созданию которого сами же приложили руку. «Ну как там?» — спросил Шатер. Оставшиеся внутри Харвестера были лишены возможности увидеть то, что вот-вот должно было произойти. Поэтому им хотелось хотя бы услышать впечатление тех, кто находился непосредственно на месте события. «Ждем», — коротко ответил генерал. Он не желал отвлекаться, чтобы не пропустить главное. И вот оно произошло. Корабль как-то неожиданно резко содрогнулся, сразу всем корпусом, словно живое существо. Как будто по всем его переборкам разом прошла волна. Это сработала гравитационная мина, сыгравшая роль детонатора для загруженных в вооруженный отсек торпед. Поскольку торпеды не были вложены в пусковые установки, их расшвыряло в разные стороны, и они понеслись, круша корабельные переборки, прошивая их как спицы картонной коробки, составленные одна на другую. Сначала Сайтены увидели яркую, почти белую вспышку в открытом люке корабля. Через три секунды вспышка стала темно-оранжевой и погасла. Но буквально в тот же миг первая торпеда взорвалась в области навигационного отсека, вторая — в жилой секции. Третье выбило огромный лист с обшивки с верхней части корабельного корпуса. Сколько всего было взрывов, судить было сложно. Но либо внутри корабля сдетонировали еще какие-то боеприпасы, либо корабль сам по себе был мало на что годен. Отлетали в сторону огромные куски обшивки, после чего давлением выбрасывало изнутри всевозможнейший хлам. Из всех щелей били струи газа. По левому борту прорвало гидросистему. Из лопнувших труб хлестала вода, мгновенно превращавшаяся в причудливые ледяные абстракции, разлетающиеся в разные стороны. Но взрыв двигательного отсека был поистине феерическим зрелищем. После этого корабль на глазах начал разваливаться. И все это в полной тишине и мраке, в замедленном заторможенном темпе, что придавало происходящему видимость чего-то нереального, нездешнего, будто явившегося из иного мира. Красиво. Шепотом будто завороженно произнес Град. — И не говори, — согласился с ним Пепел. Так бы всю жизнь сидел и смотрел. — Ну, прям как дети малые, — усмехнулся генерал. — Все, давайте в Харвестер. — Что там у вас? — с мольбой в голосе произнес Шатер. — Да ничего особенного, — небрежно бросил генерал. — Развалилась эта вильдерская корыта на куски. — Это вы... Получив удар локтем под ребра, шатер тут же исправился. — Ты образно выражаешься? — Да куда уж образнее, — усмехнулся генерал. — Был корабль, осталась груда мусора. — Честно, Фортан, я даже не думал, что все так выйдет. — Как это у вас получилось? — Мы ответили асимметрично. — Можно я скажу, генерал? — Поднял руку град. — Давай, только недолго. Это фантастическое зрелище, живое воплощение силы человеческого духа. Плоть человеческая, кажется слабой по сравнению с технической мощью машины, но наш дух способен снести на своем пути все преграды. Град хочет сказать, что, как и в детстве, получает ни с чем не сравнимое удовольствие, ломая чужие игрушки. Прокомментировал заявление товарищ Пепел. «Все вниз, парни!» — скомандовал генерал. Очередной безмолвный взрыв сотряс носовую часть вельдерского корабля. То, что пока еще оставалось в относительной целости. В обшивке образовался очередной пролом из которого в космос полетели предметы, большинство из которых странно было бы встретить на корабле. Ну, в смысле, на любом другом корабле, кроме Вильдерского. Среди них находился, к примеру, большой фикус в деревянной катке, торширно на высокой ножке с двумя колпаками, желтыми и розовыми, железный ящик на ножках, похожий на мангал, ковер, плавно взмахивающий краями, будто сказочный ковер-самолет, манекен с отломанными конечностями, Огромный, раз в два больше нормальных человеческих размеров, белый бюст человека с окладистой бородой, египетская мумия. — Генерал, взгляните! — воскликнул Град. — Что еще? — Вон там, рядом с бюстом. — Ты предлагаешь собрать вильдерский мусор? — Это не мусор, генерал. Это сам вильдер. Генерал и пепел внимательно присмотрелись к предмету, на который указывал Град. А «Хром-Ветер» еще и сменил объектив в своем правом глазу на телевик. «Точно, Вильдер!» — уверенно заявил генерал. «Успел катапультироваться, поскудник. И на что он рассчитывал? Тело Вильдера было упаковано в герметическую пластиковую капсулу, каким обустроены спасательные системы на многих кораблях. Запас кислорода в капсуле совсем мало, но человек, оказавшийся внутри нее, тут же получает мощную инъекцию снотворного и транквилизаторов, в результате чего погружается в сон. Температура тела понижается на 3-4 градуса, а частота сердцебиения сокращается примерно вдвое. В таком состоянии человек может оставаться живым около получаса. Если рядом с кораблем находятся спасатели, они вполне могут успеть подобрать капсулу и провести необходимые реанимационные процедуры. Вот только сейчас спасателей поблизости не было. И прибытие их в ближайшее время тоже вроде не намечалось. «Говорят, смерть в капсуле очень мирная», — сказал Пепел. «Я сам видел пару человек, извлеченных мертвыми из капсул. Лица их были умиротворенные, а на губах улыбки». «Мы что же, бросим его здесь?» — спросил Град. «Что случилось? Кого вы там нашли?» — спросил Шатер. «Вильдер Нос в спасательной капсуле покинул корабль», — сообщил ему генерал. «И мы пока не можем решить, что с ним делать. Мы могли бы вообще не заметить эту капсулу», — заявил Пепел. «Да, но мы ее заметили», — возразил ему Град. «Вот она, прямо перед нами. И что ты предлагаешь?» «Нужно подобрать ее, если есть такая возможность», — ответил на вопрос сайта на Шатер. «Напомню». Поднял руку пепел. Во-первых, это по его милости мы сейчас здесь. Во-вторых, этот тип намеревался уморить всех нас, как мух в Харвестере. В-третьих, у нас кислорода всего на три дня. И ежели мы возьмем этого типа к себе на борт, то это резко сократит наши шансы на выживание. Генерал, ты здесь старший. Мне кажется, мы должны решить это вместе, Шатер. Давай-ка только быстро. Что вы там думаете? Мне не нужны душесчипательные беседы. Конкретно, да или нет? «Двое за, трое против. Вытаскивай его, пепел», — махнул рукой генерал. «И лучше не спрашивай меня, почему, потому что я здесь генерал. Могу я прыгнуть?» — предложил град. «У пепла это лучше получится». Пепел молча проверил страховочный линь, намотал на руку конец другого, с двумя блестящими металлическими шариками на конце. Убедившись, что все в порядке, взялся рукой за петлю на корпусе Харвестера и согнул колени, как будто присел на корточке». Наклонив голову, он замер на несколько секунд, чтобы собраться с мыслями и отрешиться от суеты. Ему предстояло прыгнуть в открытый космос, а космос не любит суеты. Резко выбросив руку вперед, Пепел выпрямил ноги и полетел вперед, в сторону расплывающегося в сторону от погибшего корабля мусора, среди которого находился и упакованный в капсуле Вильдера. «Как думаешь, попадет с первого раза?» — спросил генерал Уграда. «Непременно» уверенно ответил боец. Вы там ставки делаете недовольно буркнул пепел. Ну а что нам еще тут делать? улыбнулся генерал. На подлете к капсуле, когда стало ясно, что он разменется с ней примерно в трех метрах, пепел зажал в кулаке два шарообразных груза и, как следует прицелившись, кинул их особым образом, так чтобы грузы в полете начали расходиться в разные стороны и в конце концов разлетелись настолько, насколько им позволял отрезок линя, концам которого они были привязаны. Линь коснулся капсулы в области щиколоток, заключенного в ней человека, и шары начали двигаться кругами навстречу друг другу, наматывая линь вокруг капсулы. «Попал!» — сказал Град. Генерал молча кивнул. Он даже не сомневался, что у пепла все получится с первого раза. Как только линь трижды обернулся вокруг капсулы, пепел быстро подтянул ее на себя. Шары, ударившиеся капсулу, могли начать двигаться в обратном направлении, разматывая линь. Но на этот раз все получилось удачно. Намотав линь на руку, пепел обхватил обеими руками и прижал к себе капсулу. «Вытаскивайте меня!» — сказал он. Голова Вильдера находилась прямо перед ним. Пепел попытался было рассмотреть его лицо, но это оказалось невозможно. Пластик мутный, да еще и запотел изнутри. «Держу!» Град перехватил из рук пепла капсулу, а генерал поймал бойца за локоть. «Эй!» Град постучал согнутыми пальцами по капсуле в районе головы. «Что ты делаешь?» Недовольно скривился генерал. «Проверяю, как он там?» «Он тебя не слышит», — сказал пепел. «Он под транквилизаторами». «А вдруг все же слышит?» Ответил Град. «Пусть знает, что его уже спасли». «Я бы лучше какую-нибудь собаку спас», — честно признался пепел или даже кота». «Не старайся казаться хуже, чем ты есть», — оговорил его град. «Ты должен быть рад, что ты спас человека». «Это Вильдер», — мрачно буркнул пепел. «Хватит болтать», — положил конец спорам генерал. «В Харвестер». Обломки взорванного корабля медленно расплывались в разные стороны. И через тысячи лет, и если никто их так и не подберет, и они все попадут в зону притяжения какой-нибудь одинокой звезды, — Они могут оказаться в самых разных концах галактики. Вот же будет удивленный исследователь, отправившись в какой-нибудь доселе неизведанный окраинный сектор Млечного Пути, и вдруг обнаружит там бочку с фикусом, вращающуюся вокруг одной из планет. Обитатели которой еще не вышли в космос, но уже успели освоить телескопы. А потому почитают эту самую бочку как великий дар богов, напоминающий таким образом о своем могуществе. Нет. Вы только представьте себе, Фикус.